Вызов номер 16. Поощряйте правдивость. Готовы ли ваши сотрудники так же охотно делиться дурными новостями и критикой, как и хорошими новостями и позитивной обратной связью? Я давно уже понял, что ответственность за обратную связь в большей мере лежит на том, кто ее получает, а не на том, кто ее дает. И когда я говорю «в большей мере», то имею в виду «в гораздо большей мере». Я считаю, что в общении люди изначально ведут себя как трусы. Мне кажется, у кого-то это привычка родом из детства, когда взрослые из самых благих побуждений дают им такие советы. Если не можешь сказать что-то приятное, лучше промолчи. Запомни, никогда не говори ничего такого, что не хотел бы услышать о себе. У тебя пара ушей и только один рот. Используй их в той же пропорции. Если живешь в стеклянном доме, не бросайся камнями. Неудивительно, что мы слишком зациклены на том, чтобы проявлять уважение, быть вежливыми или сдержанными. И поскольку большинство из нас не говорят то, что думают, наши собеседники полагают, что все отлично и никаких проблем. Однако реальность такова, что независимо от профессии мы способны значительно повысить свой уровень эмоциональной зрелости, навыков межличностного общения и самоосмысления, если наши усилия будут поддержаны или скорректированы с помощью обратной связи, полученной от других. Все мы знаем не понаслышке, как бывает, когда люди чувствуют, что говорить правду небезопасно. Помните случай, когда Сео произнес полуторачасовую речь и показал 240 слайдов во время ежегодного установочного совещания? Ту речь, которая должна занимать не больше 20 минут и включать считанное число слайдов. Помните, что было потом? поток словословий с характерными возгласами типа «отличная работа», «вы были великолепны» и «классная речь, босс». А вы тем временем думали «полный отстой». И сообщения, которыми обменивались присутствующие, это подтверждали. А теперь поставьте себя на место Сео. Какая вам польза от того, что вы не слышите правду? Может, вы думаете, раз у подавляющего большинства нет возражений, вы отлично справились со своей задачей? Но вот что я заметил. Чем более высокую позицию вы занимаете в организации, тем больше вы изолированы от достоверной информации. К тому моменту, когда вы окажетесь в кабинете руководителя на 20 этаже, обратная связь может совсем истончиться, как разряженный воздух на этой высоте. Вот почему я начал главу с утверждения о том, что обеспечение обратной связи — сфера ответственности ее получателя, а не дающего. Таким образом, фраза «побуждай персонал говорить правду» означает, что вы, как лидер, отвечаете за то, чтобы люди не боялись быть честными и правдивыми. Вы должны стремиться слышать правду. Это необходимо по ряду причин. Чтобы знать, как вас воспринимают другие на самом деле, чтобы понимать, как люди оценивают взаимоотношения с вами в личном или профессиональном плане, чтобы знать свои слабые места, над которыми следует поработать, Чтобы оценить, какой эффект ваши коммуникационные навыки оказывают на других, возвышают или принижают, подавляют. Чтобы иметь точное представление об эффективности своей работы, своем личном бренде и репутации. Чтобы оценить, что значит быть членом вашей команды. Чтобы оценить, каково это — испортить с вами отношения или заслужить вашу благосклонность чтобы вовремя узнать правду о проблеме в бизнесе и справиться с ней, прежде чем решать ее будет слишком трудно, поздно или затратно, чтобы тот, кто говорит вам правду, знал, что вы не будете переходить на личности, и ему ничего не грозит. Как доказывают исследования, люди не могут обойтись без лжи. При угрозе нашей безопасности наш древний рептильный мозг обостряет чувство риска. Знаю по опыту. Даже если я умоляю людей сказать мне правду о том, что они обо мне думают, они все равно будут темнить и говорить что-нибудь вроде «Ты отличный парень, Скотт, и я тоже, и все вокруг отлично». Разве что они действительно ненавидят меня. Но тогда нужно держать ухо востро. Я приберегу эти примеры для следующей аудиокниги и, может быть, назову ее «150 способов, которыми меня послали к черту». Вот что вы можете сделать — чтобы люди не боялись последствий, говоря вам правду в глаза. Демонстрируйте искреннее желание узнать их правду. Подчеркиваю их правду, ведь не обязательно их версия точная, полная или полезная. Внушите им уверенность, что откровенные высказывания не будут иметь негативных последствий. Мести, наказания и риска. Дайте им понять, что вы уважаете их точку зрения и восприимчивы к их мнению. Особенно это касается нижестоящих сотрудников. Докажите на практике, что вы не будете сразу спорить или подвергать сомнению их позицию, оправдывать свое поведение или отметать обратную связь. Вероятно, самое важное, своим новым поведением дайте понять, что вы высоко цените их готовность идти на риск и согласны измениться к лучшему. Не заманивайте человека в безопасную часть бассейна, чтобы затем сунуть его головой в воду. Покажите, как вы оценили тех, кто дал вам обратную связь, и дайте понять, что их поступок можно только поставить им в плюс и что он всем пошел на пользу. Найдите подходящее место для беседы. Не стоит приглашать человека в свой кабинет и, сидя за массивным столом с украшениями в виде горгулий, ожидать от него смелых речей. Выберите нейтральную территорию, чтобы показать, что вы не хотите продемонстрировать свое превосходство и свое пренебрежение к их словам. Делайте заметки и просите уточнить то, что вам не ясно. Попросите привести конкретные примеры. Убеждайте сотрудников давать обратную связь. Не оправдывайтесь и не опровергайте критику. Иногда электронное письмо с просьбой об обратной связи может стать лучшим способом сказать правду. Большинство людей действует смелее, выражая свое мнение в электронных сообщениях, чем в личном общении, особенно с руководителем. Вы могли бы попросить их поразмышлять над вопросом несколько дней, после чего отправить свои соображения в электронной форме. У вас всегда будет возможность организовать личную встречу, если потребуются дополнительные разъяснения. Помните, только вы можете создать атмосферу, где ложь не поощряется, а высказывание правды в глаза не несет никакого риска и даже всячески поддерживается. Больше, чем руководитель. Поощряйте правдивость. Подумайте, что вы делаете для того, чтобы побудить людей говорить вам правду о вас или, наоборот, отбить у них всякую охоту на это. Оцените атмосферу в вашей компании или команде на данный момент. Поощряется ли у вас ложь или манипулирование фактами? Может, у вас рискованно говорить правду? Дайте понять, что ошибки неизбежны, поэтому объективная обратная связь приветствуется. Покажите, что вы цените обратную связь, стараясь изменить свое поведение и выражая благодарность тому, кто ее дал. Когда кто-то берет на себя риск дать обратную связь, не отметайте ее сходу, не игнорируйте и не оправдывайтесь. Выслушайте, поблагодарите за откровенность, а затем сами определите, стоит ли учитывать эту критику в своих дальнейших действиях. В некоторых случаях обратная связь касается скорее того, кто ее дает, а не вас.